Глава 30. Ему дорога не жена, а приплата, любовь для него не любовь, а базар. Хитёр он, и я уж не так проставата, пускай он попроще присмотрит товар. Побегов не жди от прогнившего корня, зелёных ветвей от сухого ствола. Такая любовь ускользает проворней, чем тонкая скользкая нить без узла. Роберт Бёрнс. Ричард, конечно, никак не мог называться сынком Наруса. Но кто ж откажет богу, когда тот просит? Да ещё и так вежливо. В общем, я села в кресло, Ричард встал позади, за спинкой и начал громко произносить какой-то текст на незнакомом языке. Что-то вроде принимаю тебя в свою семью, ставлю тебя на одну ступень рядом со мной. Я слушала молча. Мне вообще по местным обычаям отводилась совершенно пассивная роль. Сиди себе в кресле, молчи и делай вид, что слушаешь. А потом в нужный момент тебе на голову наденут корону. И оп, ты уже императрица, и с этих пор к тебе следует обращаться ваше величество. Вот и я ждала корону, дождалась. Массивная ничто очень уж тяжёлая появилась на моей голове. Так и хотелось согнуться под тяжестью этого сюрприза. К моему счастью, вся церемония закончилась именно надеванием короны. Теперь уж я была императрицей, и эта ничто железная и тяжёлая с меня быстро сняли. «Можешь встать, детка!» — все так же благожеланно улыбнулся мне Нарус. «Ладно, встала, раз могу». Дальше по плану шло застолье. Чуть позже бал в мою честь. Боги, конечно, ни на то, ни на другое не остались. Ушли порталом сразу же после коронации. Не следовало еще сильнее пугать и так с трудом дышавших в их присутствии смертных. Мы всей толпой отправились за стол, расселись по местам. И тут я поняла, что все. Сегодня это было последней каплей. Запахи от блюд, смешавшихся с ароматами духов аристократов, успешно добили мой беременный организм. Я резко побледнела, выскочила из-за стола, в горло подкатил ком. В следующий миг я уже обнималась с тазиком в своей ванной. У Ричарда хватило ума, чтобы сдать портал в правильную сторону. Когда я наконец-то вышла из ванной в спальне меня ждали и сам встревоженный Ричард, и дворцовый врач. Никаких проблем с детьми, ваше величество, с поклоном сообщил он, внимательно осмотрев меня с помощью магии. Её величество нужно отлежаться в тишине и желательно без посторонних запахов. Уверен, к вечеру её величество станет лучше. Я в этом даже не сомневалась. Поменьше резких ароматов вокруг, и я быстро встану на ноги. Главное не заставлять меня возвращаться в обеденный зал. Следующие пару-тройку часов я валяла дурака в своей комнате. Не только лежала, но и ходила туда-сюда. Сидела в кресле у окна, бездельничала. Ну и параллельно думала о том, что сказал Нарус перед церемонией сегодня утром. «Завтра здесь должны появиться твои родственники». Вот это попадос, конечно, как любили выражаться на земле. Нет, я родичей любила и с удовольствием увиделась бы с ними. Но увиделась, не стала бы постоянно жить рядом». Моя деятельная мама своим поведением заткнёт за пояс любую свекровь, даже самую требовательную. Папа руководил крупной фирмой. Неделя без дела, и он уже лез на стенку от скуки. Дорожайший братик, любитель техники и прогресса, вряд ли удовольствуется местами условиями. Сёстры? О, они обе просто обожали шопинг и тратили на шмотки кучу денег. Чем они станут заниматься здесь, даже представить страшно. В общем, этот мир ждали очень серьезные изменения. По сравнению с моей роднёй, я могла считаться ангелом во плоти, и Ричард совсем скоро это осознает, причем в полной мере. Сам он появился в спальне перед обедом, решил поинтересоваться моим самочувствием. «Сейчас нормально», — честно ответила я, «а завтра после приезда родни может быть что угодно». Ричард хмыкнул. «Боюсь, ни у тебя, ни у меня нет выбора». «О, да, это точно». Нарус однозначно не будет нас спрашивать. Просто переместит сюда мое семейство в полном составе и выживай, Ирочка, здесь как хочешь. Макс, внезапно вспомнила я, он же сегодня не будет со мной заниматься. Ну, коронация, дурное самочувствие и все остальное. Ричард недовольно покачал головой. Я понимаю, что ты его терпеть не можешь, но тебе нужно учиться управлять своей силой, иначе во время родов ты запросто можешь спалить все вокруг. Поэтому будет. Сейчас придут служанки, накроют на стол, мы с тобой пообедаем, а потом я перенесу тебя на полигон. Максимилиан уже будет ждать тебя там. Изверг, пробурчала я недовольно. Я вообще-то беременна, мне нельзя волноваться. Мне снова позвать врача? Коварно улыбнулся Ричард. Пусть повторит про здоровье детей и их матери. В общем, выбора мне не оставили. Обедай, Ирочка, и вперёд, разрушать полигон.